Глава седьмая Уже в ближайшие выходные, к полудню, моя машина остановилась напротив особняка Долгоруковых. Одет я был в обычную рубашку пола и легкие штаны. В общественном месте лучше не выделяться слишком сильно. Разве что машину не смог заставить себя сменить. В данном случае безопасность и комфорт куда дороже. Ждать долго не пришлось. Лиза вышла из дома ровно в назначенное время. И надо сказать, я немного поплыл. Легкое голубое платьице придавало ей образ какой-то волшебной феи, что спустилась в этот бренный мир. Я не мог отвести глаз, пока она не подошла ближе и не окликнула меня. Влад. А, да. Тут же взял себя в руки. Прекрасно выглядишь. Спасибо, слегка покраснела она. Ты тоже. «Прошу», — открыл перед ней дверь машины. После того, как девушка села, пришла и моя очередь. Доехали мы до места довольно быстро. Все же океанариум располагался не на краю города, а ближе к центру. Билеты были уже куплены, так что мы и прошли внутрь. Ну что сказать, впечатляло. Лишь стекло отделяло нас от обитателей подводного мира, что сейчас резвились, занимаясь своими делами и не обращая внимания на ничтожных людишек. Различные виды рыб, скаты, медузы, акулы, дельфины. Кого тут только не было. Судя по блестящим восторгам глазам Лизы, ей явно понравилось. «Любишь морских обитателей?» Не зная, что сказать, задал слегка неловкий вопрос. да «Да и вообще все, что связано с морем и водой», — продолжая разглядывать местных обитателей, ответила она. «Я всего один раз в жизни была на море, да и то в глубоком детстве. Всегда мечтала там вновь побывать, но не было возможности. Дочь главы разведки империи не может вот так просто путешествовать, пусть даже в пределах страны. У папы вечно дела, от которых он не может просто так отомахнуться. Но мама его всегда поддерживает» и не может даже себе представить отдых без него. Вот и получается, что увидеть море вновь я так и не смогла. — Ну, это решаемый вопрос. В конце концов, в моих владениях прекрасное море и пляжи. Обязательно тебя туда свожу и все покажу. Улыбнулся я, смотря на ее мечтательное выражение лица. — Спасибо. Ты, наверное, там все лучшие места для погружений знаешь. — Ну, не совсем. Неловко почесал затылок. «Что? Почему?» «Понимаешь, это, так сказать, парадокс людей, живущих у моря. Чем дольше там живешь, тем меньше ходишь к нему. Становится какой-то обыденности, что ли? Олег, он вообще не особо любит плавать, хотя и умеет это делать на профессиональном уровне», — пожал плечами. «Да, в детстве я там часто плавал, но потом...» «Случилось так, что я занял место главы рода, и было как-то не до развлечений». Пока удалось разобраться с основными проблемами, уже и не до того стало. «Прости, что напомнила», — погрустнела она. «Не волнуйся. Я уже давно это пережил». «Ся ви! Такова жизнь. Тут уже ничего не поделаешь. Но с тобой мы там обязательно искупаемся, и не раз». «Ловлю на слове», — улыбнулась девушка. «Ты поди специально подбирала парня с владениями у моря, да? Да еще и у черного. «А ведь таких не так много!» — хохотнул я. «Дурак!» — фыркнула она, слегка ударив меня по плечу. «Я, конечно, мечтала раньше, что буду жить у моря, но не думала, что это произойдет таким вот образом». «Значит, ты уже готова к тому, что мы будем жить вместе в моем особняке у моря?» — ехидно ухмыльнулся я. «Быть может», — бросила она, загадочно улыбнувшись и двинувшись дальше по коридору. «Тут уже меня вогнали в краску. Вот что за девушка, а?» Такую точно нельзя отпускать. Мы продолжали осматривать океанариум, любуясь сотнями видов рыб со всего мира, собранных здесь. О существовании которых я даже не подозревал. Было действительно интересно. Но всегда есть что-то или кто-то, желающий нарушить подобную идиллию. Пара парней с уверенным видом подвалили прямо к нам. «Ух, братан, смотри, какая цыпа! А идёт с каким-то странным пацаном!» «Этот да», — покивал второй, подходя ближе к Лизе. «Эй, зачем тебе этот хлёбик? Пойдём лучше с нами, разнечемся. Мы тут все знаем, все покажем». «Свалите, парни», — вышел я вперед, заслонив Лизу и заодно делая пару незаметных знаков охране, чтобы не вмешивалась. Тут я и сам разберусь. «Эй, красноволосый, ты какой-то больно смелый. Мы под скатом ходим». Если здоровье дорого, оставил бы ты девушку, да свалил по-быстрому отсюда, — начал быковать парень. Под скатом. Да тут все под скатами ходят. Вон, смотри, один как раз тут, хмыкнув, кивнул в сторону реально ската, который как раз присосался к стеклу поблизости. Ты охренел? Скат весь этот район держит, и океанариум тоже его территория. А ты, если смеяться над ним будешь, то он ножичком чик, и нет, пацана. Даже понять ничего не сумеешь потому так и прозвали его». «Ну вот, пусть он этот ножичек запихает себе глубоко и надолго, а вы свалите сами, пока целы». ч Да ты!» Один из них попытался подойти еще ближе. Резкая двоечка в челюсть, и вот он уже падает на пол. Даже магию не пришлось использовать. Народ вокруг нас тут же отхлынул. А вот второй парень по предупреждению не внял. «Ах ты, урод!» — тоже рванул на меня. Удар в печень и добивающий по затылку. И вот уже второе тело валяется на земле. Пойдем. Мы еще не все тут осмотрели». Взяв девушку под руку и постаравшись отвлечь от произошедшего разговором, я продолжил путь. Еще не хватало, чтобы из-за этих уродов наше свидание сорвалось. Пусть будут благодарны, что не убил. Проливать кровь в этом месте не хотелось. Какой-то работник океанариума, видимо, хотел подойти к нам и что-то сказать, но был мягко остановлен охраной с просьбой не беспокоить. Сперва Лиза немного беспокоилась из-за произошедшего, но когда мы добрались до дельфинов, все прочие мысли тут же выветрились из головы. Удалось даже покормить и погладить этих прекрасных созданий. День однозначно удался. Именно так я думал, пока мы не покинули здание. А на подземной парковке, где нас ждала машина, оказалось уже слишком много людей. Парни с цепями, битами, монтировками и прочим дробящим оружием. Они тут же преградили нам путь, едва увидели. Пара моих охранников тут же подскочили ближе, готовые отразить любое нападение. Но свои силы пока не использовали, ожидая моего распоряжения. А ведь любому из них хватило бы лишь одного заклинания, дабы испепелить всех этих людей. Машины только жаль будет. «Значит, это ты, тот парень, что советовал мне засунуть ножик куда-то не туда?» Вперед вышел мужик лет за тридцать с заметным шрамом, проходящим по щеке. Следом за ним двигались те двое, которых я вырубил. Так и знал, что надо было разбираться кардинально. Но это все же столица. Тут жестить нельзя, пока нет угрозы жизни. Враги могут воспользоваться ситуацией. Сейчас же ситуация однозначная, и сдерживаться нет нужды. Однако я пока не спешил заливать тут всё их кровью. Эх. Похоже, наличие девушки рядом делает меня милосерднее. Так что дам им шанс. Я. И могу повторить. Так что свалить отсюда, пока целые, поморщился я да уж сколько гонору поди аристократ какой-то да одаренный думаешь тебе все по плечу вот только ты парень ошибаешься нельзя дерзить таким людям как я у нас ведь тоже магии есть иначе бы я такой район удержать не смог ближе подошли двое парней и девушка выпустив свою силу подмастерья неплохо вот только недостаточно зря они выбрали такую кривую дорожку «Эх, ладно. Дам вам еще шанс. Ты скат или как там тебя? Под кем ходишь?» «Чего?» «Я спрашиваю, какому роду дань платишь? Или неужели думаешь, что я поверю, что какая-то банда может держать один из центральных районов столицы без поддержки влиятельного рода? Так вот и спрашиваю. Из чьих будешь?» «Ну, допустим, Йосоповы оказывают нам покровительство. Что будешь делать? Против такой силы никто не пойдет». Это явно не из них или их вассалов. Это я точно знаю. Они какой-то провинциальный аристократ приехал, дабы поразвлечься. Вот только не думай, что в столице все так просто, как в твоем захолустье, — усмехнулся он, явно гордясь своим покровителем. Так что давай так. Если сейчас извинишься, то просто сломаем тебе одну руку. Ну, а коли нет, пока лечим, что мама родная не узнает. «Влад», — подергла меня за рукав Лиза, — Не сдерживайся только из-за меня. Этот мусор не заслуживает снисхождения. От них давно пора было избавиться, но отец не может вмешиваться во внутренние дела столицы. — Как пожелаешь. Улыбка расцвела на моем лице, и я обернулся к их главному. — Убивать вас я, пожалуй, не буду, но можете передать своим покровителям, что цепиши соразмерно отвечают на угрозы. Едва прозвучала моя фамилия, как народ замер. Мало найдется людей, кто не знает о ее мрачной славе. Несколько человек из задних рядов даже бросили оружие и побежали. Умные ребята, остальные же заслужили то, что их ждет. «Парни, на вас массовка и защита девушки!» — отдал распоряжение своим людям, а сам рванул вперед. Убивать их я все же не захотел. Вот только моя магия слабовато подходит для несмертельных схваток. Так что пришлось создать что-то вроде пары толстых хлыстов, вырывающихся из моих рук, и работать уже ими. Каждый удар отталкивал сразу по несколько человек. Разумеется, первым попал под удар их босс и те двое парней, что приставали к нам. Их отшвырнуло к ближайшей стене. Я говорил, без смертей? Ну, тут уж как получится. Уж больно смачно они врезались. Могли себе что-нибудь и разбить. Но моя цель была не в них. Сперва стоит разобраться с магами. С парнями проблем не было. Один вообще не успел среагировать, как оказался нокаутирован. Второй же выпустил какой-то слабенький огненный шар, который я легко заблокировал. Понятно, почему они подались в бандиты. Для ранга подмастерия это совсем слабо. Но того же нельзя было сказать про девушку. Мой удар хлыстом был встречен выросшим из ее руки клинком. Твой юж! Магия металла! Довольно редкая штука. Даже удивительно, как такой уникум оказался в банде. Ее же в любом роду с руками оторвут, особенно если у них есть производство, так или иначе связанные со сталью и железом. Изменять свойства металлов бывает крайне полезно. В производстве моей «Волги» точно участвовал такой, улучшая свойства брони и облегчая ее. Да и её навыки совсем не разочаровывали. Все мои атаки были отражены, более того. Сделала она все это с какой-то немного безумной улыбкой. Почему-то я тоже улыбнулся и превратил хлысты в более короткие кровавые клинки. Обмен ударами продолжился. Лезвия летали в воздухе, как сумасшедшие, сталкиваясь вновь и вновь. Будь в моих руках железо, и можно было сказать, что вокруг сверкают искры и слышен звон металла. Вот только застывшая кровь, сталкиваясь со сталью, создавала совсем иной, странный, но завораживающий звук. Почему-то не хотелось использовать никакие магические уловки или дополнительные заклинания, только чистое мастерство фехтования. Хотя я мог бы уже давно закончить бой, применив что-то иное. Но просто не хотелось, и все тут. нечасто попадается достойный соперник. Вот только про обычные финты никто не забывал. Вот, сделав обманный маневр, Мой клинок прочертил кровавую линию на её щеке. А уже через пару мгновений, воспользовавшись этим, уже она поцарапала мне плечо. Череда ударов продолжилась. Мы оба получили еще по паре царапин, но победитель так и не был определён. Уветь это Григор, даже не зная, что бы он сделал. То ли обругал бы меня, что я так долго не могу победить противника, то ли взял бы эту талантливую девицу ученицы ее удары были невероятно быстры и точны, вот только чем дольше мы сражались, тем больше я понимал, что у нее абсолютно не поставлена техника. она действовала на инстинктах и это поражало еще больше. это и стало ее главной ошибкой. григор учил меня как сражаться с подобными противниками. они слишком сильно полагаются на инстинкты и очень зря Ведь это можно обернуть против них. Обмен ударами продолжается. Но вот я направляю все свое внимание на одну точку. Сейчас я нанесу удар именно сюда, кровь прольется и. Она действительно пролилась. Вот только совершенно в другом месте. Мой клинок прорезал довольно глубокую рану на ее правой руке. Больше она ее использовать не сможет. Как так? Ведь я совсем туда не целился. Все на самом деле просто. Все ее инстинкты твердили, что удар придется именно в ту точку, куда я нацелился. Именно там ее ждала наибольшая опасность, так что она совершенно не заметила другой удар. Да и я сам до последнего мгновения не знал, куда нанесу второй удар. Простой, но действенный способ, как обмануть того, кто полагается на инстинкты, а не технику. Будь все иначе, она бы легко смогла защититься. Удар-то был совершенно простым, без всяких изысков. Его смог бы отразить даже ребенок, но случилось то, что случилось. «Ты хорошо сражалась», — приставил я свой клинок к ее горлу. «Знаюсь», — развеяв свои мечи, она подняла руки. Вернее, только одну. Вторую попыталась, но не смогла поднять, после чего беззастенчиво, счастливо рассмеялась. «Перевяжи рану и останови кровь», — фыркнул я, опустив оружие. Оглядевшись, заметил, что мелочевку уже давно всю вырубили. На ногах стояли лишь я, Лиза, моя охрана, да эта девчушка. Добивать ее не хотелось. Пусть даже в будущем она может стать крайне опасным врагом. «Спасибо за бой», — махнул ей рукой, двинувшись к своей машине. «Считай свою жизнь подарком за этот спарринг. Давно я так хорошо не разминался». «Ты в порядке, Влад?» — тут же подскочила ко мне Лиза. «Нужно обработать раны». «Да какие раны!» «Так, царапины!» «Такое я заживлять могу крайне быстро. Видишь, они уже почти затянулись», — кивнул на одну такую. «Впрочем, от ухаживания красивой девушки я точно отказываться не собираюсь». «Владея магией крови, нельзя не знать целительства хотя бы на базовом уровне, чтобы подлатать себя. Уж такую мелочь заживить для меня не составляет труда. Тем более на себе, что куда эффективнее». «Дурак!» — надулась она но все равно аккуратно стала вытирать кровь с места ранений своим платочком. «Господин, мы уже вызвали полицию. Она скоро будет здесь. Записи с видеорегистратора машины вполне четкие, как сказал наш спец. Так что проблем с законом точно не будет. Они не смогут выставить все так, будто мы напали первыми», садясь в машину, доложил один из телохранителей. «Андрей останется здесь проследить, чтобы никого не добили случайно, чтобы повесить на вас. Это, конечно, была самооборона» но проблем может доставить». «Это правильно», — кивнул я. «Лучше действовать на опережение. А то ведь такие, как они, хоть и дахчат, что не работают с полицией, но первые бегут к ней в случае нужды. Особенно, если их убедительно попросят Есупова или еще кто. Тогда уже мы станем ответчиками. Атаковать куда проще, чем защищаться. Хорошая работа». Мы поспешили покинуть это место. «Сперва приведу себя в порядок» а уже потом наведаюсь в участок. Да и то не факт. Записи есть. Этого им будет более чем достаточно, а вместо меня будет достаточно и доверенного лица. У глав родов есть, так сказать, некие привилегии в подобных ситуациях. Если это не что-то серьезное, дергать меня вряд ли будут. Машина выезжала с парковки, а за нашими спинами остались лишь лежащие на полу тела, скорчившиеся от боли. Вроде как живые. Настоящая и продолжающая счастливо смеяться странная девушка. Не так себе я представлял свое свидание, но... Было даже весело».